Лампа и ему очень понравилась. Хорошо. Спрошу, сколько она стоит. А вы перестаньте на нее глазеть и отойдите подальше. С места не сдвинусь, пока не купишь нам лампу, решительно заявил сын. Отец рассердился. Ну как вы не понимаете, если торговец поймет, что вам так хочется купить эту лампу, он заломит за нее бешеные деньги. Тут надо торговаться, а вы осложняете мою задачу. «Какие бешеные деньги?» — удивилась пани Кристина. «Ведь это дешевка, массовое производство, сразу видно. И зачем вам вообще эта лампа?» «Не зачем. Просто сувенир. А торговаться мы и сами можем». Отогнав детей от ларька, пан Роман, не торопясь, подошел к нему и равнодушно оглядел товары. Потом, нехотя, поинтересовался по-французски, кивнув на лампу. «Сколько она стоит?» «Тысячи динаров» также же нехотя ответил хитрый продавец, который прекрасно знал, в чем дело, наблюдая всю сцену с самого начала. «Спятел!» — по-польски вкричал отец, не ожидая такого ответа. «И в самом деле негодовала паня Кристина. Не золотая же эта лампа?» «Просто он понял, что детям очень хочется ее купить. Я же предупреждал. Не смотреть на нее. Теперь сами убедились, что получилось». Оторвав взгляд от лампы, Яночка взглянула на продавца большими голубыми глазами и холодно произнесла «Пятьдесят динаров!» Продавец даже не соизволил ответить. «Тогда давайте уйдем отсюда, сделаем вид, что отказываемся от покупки», — предложила пани Кристина. Дети не пошевелились. У Яночки мелькнула мысль схватить драгоценную лампу и сбежать с ней. Пусть потом отец расплачивается». Паня Кристина принялась разглядывать хну и прочие экзотические красители для волос. Пан Роман раздумывал, как по-умному подступиться к упрямому торговцу. И тут в дело вмешался Павлик. Он вытащил из кармана свой заветный перочинный нож, который в свое время выменил у одного из приятелей на коллекцию старинных открыток, обнаруженных ими с Яночкой на чердаке их дома. Нож был необыкновенный. Восемь лезвий, ножнички и штопор запрятанные в блестящие рукоятки из искусственного перламутра. Небрежно подбросив вверх ножек, мальчик лобко поймал его и медленно принялся извлекать наружу блестящие на солнце стальные лезвия. Уже на третьем купец перестал притворяться, что смотрит вдаль, и уставился на ножек. На шестом не сумел скрыть обладевшего им желания дотронуться до чудесной вещицы. Штопор окончательно добил торговца. Он протянул руку. И тут выяснилось, что в Павлике скрывались недюжинные таланты, в частности, умение торговаться. Протянув ножи к купцу, мальчик другой рукой схватил лампу. Яночка тут же выхватила ее у брата и принялась разглядывать с таким волнением, что почти ничего не видела. Торговец вдохновенно вытягивал и прятал обратно сверкающие лезвия. «Что возьмешь за него?» — спросил он у Павлика. «Тысячу динаров». Не моргнув глазом, ответил мальчик. Рассмеявшись, купец махнул ножиком на лампу. «Можем поменяться!» и «На такого напал!» Вынув лампу из рук сестры, мальчик поставил ее на место и обиженно заявил. «Ну нет, взамен даешь нам лампу и еще сто динаров. Она не стоит тысячи, только девятьсот!» Пренебрегая французским, каждый торговался на своем родном языке, но они отлично понимали друг друга. Тем временем вокруг уже собралась небольшая кучка зевак, с интересом наблюдавшая за торгом. Последние слова Павлика были встречены одобрительным гулом. Послышались возгласы, наверняка по-арабски означающие «давай, давай». Купец смертельно обиделся и разразился длинной эмоциональной речью, воздевая руки к небу и бия себя в грудь. Но ножика из рук не выпустил. Так и жестикулировал с ножом в руке. Причем сталь и перламутр отбрасывали во все стороны ослепительные солнечные молнии, вызывая бурное восхищение собравшихся. А Павлик в ответ на эмоциональную речь продавца твердо заявил по-польски. «Или ты мне возвращаешь вот этот предмет, или давай сто динаров и лампу в придачу». Яночка, расставшись с лампой в интересах дела, тем не менее на всякий случай придерживала ее рукой. Отец и мать с изумлением взирали на собственных детей, не веря глазам своим.